Глава двенадцатая Пока никто не видел, Аня смогла распустить подол ночной рубашки, по примеру старой, давно лишившейся разума бабки, которая утверждала, что в каждый шов ее одежды вшиты провода для того, чтобы следить за ней. Нет, провода Аня не искала. Ей нужна была крепкая, целая длинная нитка. Тени сгущались, их щупальца тянулись к Ане, подсказывая, что ей делать. Один конец нитки она привязала к металлической кровати, другой крепко держала правой рукой, намотав нитку на палец. Натянув ее как струну, Аня вдавила ее в кисть левой руки и принялась быстро-быстро водить этой рукой влево и вправо, пытаясь натянутой нитью перетереть кожу, а затем и вену. С кожей она справилась быстро. Заблаговременно закусив в зубах край подушки, Аня с трудом сдержалась, чтобы не завопить на все отделение от жгучей боли. Рука, казалась горела огнем. Хотелось отдернуть ее от источника этого огня, но Аня продолжала двигать рукой, стараясь не сбавлять ход. Там, под кожей, внутри тела Ани, есть то, что нужно выпустить наружу, на свободу. Отдать теням, как дань, словно подношение за обещанное освобождение. Первые капли крови просочились в белую простыню и тут же в матрас. Темное пятно ширилось, а боль, которая на самом деле происходила не в руке, а в уставшем, закормленном наркотиками мозге, казалось, стала притупляться и была уже не такой заметной. Теперь центром Аниной вселенной стало пятнышко на постели, которое, как она задумала, к утру должно заполнить собой половину или на худой конец треть матраса. Но вдруг ниточка порвалась. Сосуды внутри руки Ани оказались крепче, чем нити с застиранной ночной рубашки. Одно мгновение она непонимающе смотрела на оборванный кусок нитки в своей правой руке и кровавую рану, что снова разгоралась невыносимой огненной болью, а затем истошно закричала, вмиг разбудив и напугав все отделение, но кричала она не от боли, а от того, что ее задумка не сработала. Через несколько секунд распахнулась дверь палаты. Ярко загорелись все люстры, что висели на потолке, ослепляя своим светом. Поднялся шум, в котором было сложно разобрать четкие слова. На соседней саней кровати протяжно завыла почти налысая бритая женщина, та, что лежала в дальнем углу и вовсе спряталась под своей койкой. Все шумели и в то же время желали, чтобы повсеместный шум прекратился. «Ах ты ж дрянь!» — услышала Аня. «Вскрылась-таки! Ксюха, держи дуру!» На мгновение Аня словно протрезвела после длительного запоя. Единственное, чего ей сейчас хотелось, чтобы рука не болела. Она видела, как медсестра, которую она недолюбливала, быстрыми, но четкими движениями туго обматывала Анину руку. А бинт все краснел и краснел, напитываясь живительной влагой, которая хоть и небольшими, не смертельными порциями, но все-таки покидала тело Ани. Рану обработали, зашивать не стали. Наложили мазь, повязку. Наложили и к утру в инвалидной коляске привезли полусонную Аню в ее же палату. Постель санитарка сменила, матрас менять не стала, лишь перевернула его, чайник гостиница. Аню переложили на ее кровать и привязали к ней бинтами. Немного приоткрыв глаза, Аня увидела, что практически всю палату заволокли тени, свисая с потолка, как тяжелые налитые грозди спелого винограда. Ей показалось, что они обрели плотность, словно стали осязаемы, но она не могла к ним дотянуться. Ночную сорочку сменили. «Скажи спасибо, что не голые тебя здесь в наказание уложили», буркнула Аня медсестра. «На будущее. Захочешь еще раз вскрыться или что-другое с собой и учинить? Будь добра, милочка. Не в мою смену». Аня прикрыла глаза и почувствовала, как проваливается в глубокий туннель, в кроличью нору, из которой нет выхода. Ей казалось, ее мозг в зоне затылка вывалился из черепной коробки, продавил своим весом дыру в кровати и бесконечно тянул сознание вниз, туда, откуда пришли ее тени. И она провалилась.